Глава 44. Ленин. Сознание приходило медленно, урывками. Казалось, вот-вот и ясность вернется, но затем сумрак вновь утягивал в бездну, оставляя лишь клочки звуков и ощущений. Когда мне, наконец, удалось открыть глаза, первым, что я увидела, были звезды, удивительно яркие, на абсолютно черном небе. Застонав, я попыталась пошевелиться, но ни один мускул не пожелал отозваться на призыв мозга. Незамеченным мое пробуждение не осталось. На фоне неба тут же возник силуэт. В свете костра было не разобрать, но по голосу я узнала Саншина. «Вы очнулись? Как вы себя чувствуете?» «Жива!» Сухой язык ворочился с усилием. «Где мы?» «В дне пути от владения князя Лариду!» «Не переживайте, тут безлюдно!» «Мэтр Юндин сказал, что вам нельзя к лекарю, и нужно вести вас к князю. Там вам помогут!» Мальчик понизил «Голос!» «Вы не бойтесь, я никому ни о чем не скажу. Я ничего не видел, ничего не слышал. Не знаю, откуда вы взялись и уж тем более, куда делись». «Спасибо». Я заставила уголки губ чуть подняться в подобие благодарной улыбки. «Где д... мэтр Юндин? Спит?» Саншин неопределенно махнул куда-то за спину. Он тоже отказался идти к лекарю, так что я дал ему успокаивающий отвар. «Он ранен? На ногах!» Ответ прозвучал как-то слишком уклончиво. «Главное, что вы очнулись. Мы ведь даже не знали, насколько все плохо». «Я немного понимаю в лекарском искусстве, но именно, что немного, а вы упали с большой высоты и неизвестно, сколько пролежали в дыму. Я немного очистил вашу кровь, но не был уверен, насколько это сработает. Как вы сейчас? Вам что-то нужно? Воды? Поесть? Укрыть потеплее?» «Спасибо». Я вновь попробовала улыбнуться. «Интересно, чего этот мальчик так вокруг меня пляшет?» Надеюсь, не влюбился. Вышло бы неловко. «Я бы не отказалась от воды. И расскажи, что случилось». Воду он принес, а рассказ вышел недолгим. Огонь, закончив зачистку и спалив все, что мог, выбрался из дома и обнаружил, что я не вышла. Покрыл все живое отборной бранью и ломанулся обратно. Нашел в подвале, вытащил. После чего вытаскивать нас обоих из города пришлось уже саншину. Чтобы заставить себя сесть, потребовалось довольно много времени. Потом юнец притащил мне теплые похлебки и какой-то укрепляющий отвар. Смотреть в полумраке было не на что, потому я рассматривала спутника, пытающегося не уснуть. «Ложись уже», – буркнула я, видя, что он до последнего решил блюсти пост при наших бренных телах. «Я пока не сплю, а потом и мой Юндин проснется, у тебя уже глаза слепаются». Спорить на удивление Саншин не стал. Еще раз убедившись, что со мной все в порядке, он укрылся плащом и, свернувшись у костра, моментально уснул. А я, вглядываясь в бледное миловидное личико, наконец поняла, о чем говорил огонь, и ехидно уточняя «никого мне не напоминает этот мальчик». Утром меня разбудил уже сам огонь. С полувзгляда было понятно, что он не в духе. Впрочем, когда твое тело почти наполовину покрывает бинты, сложно быть дружелюбным. Завтракал он молча, с трудом орудая левой, чуть менее обожженной рукой. Саншин тоже рта не открывал, лишь суетливо хозяйствовал, раздавая еду и упаковывая остатки в тюки, затем отправляющиеся на повозку. Зато стало понятно, как меня в таком состоянии уволокли так далеко. Вопрос, где они эту повозку сперли, оставался открытым, как и вопрос, что говорить Райге по поводу его лучшего коня, сгинувшего где-то в городе. Пялиться на огня в открытую я не решалась. Да, впрочем, одного взгляда на расположение бинтов хватало, чтобы примерно понять суть произошедшего. Не в первый раз. Огонь капризная стихия и всегда мстит тем, кто не смог с ним совладать. На душе стало мерзко и стыдно. Я должна была следить, чтобы этого не произошло, а сама не только не помогла, но еще и помешала. Мало того, что довоевывал он без помощи, так еще и вынужден был ломануться за мной через собственный пожар, где, видимо, и потерял над пламенем контроль. Было, впрочем, и кое-что хорошее. Несмотря на гнетущее чувство вины и бесполезности, я то и дело ощущала в сердце тепло крошечного лучика света. Он вернулся. Несмотря на все, что было, несмотря на его слова о том, что не верит мне, несмотря на собственную убежденность в моей вине, вернулся, рискуя жизнью, чтобы не дать проклятой ведьме по ее же дурости задохнуться в дыму. Эта мысль определенно стоила всего произошедшего. Припасы в холщевом мешке в левом углу. Во всех влягах есть вода, но их, наверное, придется еще раз наполнить. Когда пришло время сниматься с места, Саншин с каждой минутой все больше напоминал суетливую мамочку, собирающую дитя в дорогу. «Теплые плащи, чтобы укрываться, под мешком, а хватит, мы разберемся», оборвал поток слов огонь, так знакомо закатывая глаза. «Седлай лучше иди своего коня. Если опоздаешь в академию с отчетом, я не буду за тебя заступаться». Юнец покраснел и поспешил убраться. А я, решив, что Юндин, возможно, в достаточно терпимом расположении духа, чтобы вести беседы, негромко сказала. «Жаль, что он не едет с нами дальше. Я почти к нему привязалась». «Ему об этом не говори, а то бросит все и увяжется следом. Ты для него теперь почти божество». «Я заметила». Скосив глаза на прилаживающего седло мальчишку, я решилась все же поинтересоваться. «Ты давно про него понял?» Почти сразу, как он поступил учиться. На смоглом лице мужчины появилась на удивление теплая улыбка. «Такие вещи не замечаешь, если не знаешь, куда смотреть. Просто тебе в голову не приходит мысль, что так можно. Не бросается в глаза ни голос, ни манера двигаться, ни другие странности. Но я-то знаю, куда смотреть. У меня четыре года перед глазами пример маячил». «Так что, — стал замечать, — знаешь, их таких куда больше, чем кто-то из нас мог бы предположить». В голосе почудились отголоски какой-то тихой тоски. Он, видимо, и сам заметил, потому резко отвернувшись, ушел тушить костер. Мы прощались с Аншином наспех. И все же, получив пару секунд, я почти шепотом поинтересовалась. «Ну и как тебя зовут на самом деле?» Бледные скулы вспыхнули алым. «Откуда вы узнали?» «Догадалась. Итак...» Мэйли. Девушка испуганно покосилась на загружающего последние вещи огня. Я решила не сдавать его. Пусть думает, что наставник не в курсе. Приятно познакомиться, Мэйли. Я церемонно поклонилась, словно в первый раз его увидев. Ты хороший воин и надежный товарищ. Надеюсь, мы еще встретимся.